Глава 22. Результат сражения. До места нахождения ловушки оставалось не так много метров. Леонард, не сбавляя темпа, хладнокровно стремился в сторону волчьей ямы. Не замедлившись ни на секунду, он увидел на деревьях пометки, которые оставил заранее, чтобы самому случайно не попасться в собственную ловушку. Следуя намеченному пути, Лео старательно преследовал свою цель заманить всеядного короля в западню. Дело осталось за малым, промелькнула мысль в голове мальчика. Увидев на земле знакомый узор, собранный из веток, он моментально увеличил приток магических сил в ноги и со всей мочи устремился вверх. Высота прыжка была внушительной, и он, словно олимпийский прыгун с шестом, преодолел по воздуху с десяток метров. Кабан не обратил внимания на атлетические выкрутасы Мага и продолжил свою погоню. Ветки под ногами кабана с хрустом переломились, а почва стала уходить из-под ног. Животное даже не успело опомниться, как провалилось под землю. Острые чёрные шипы врезались в его тело. К сожалению, едва впиваясь в плоть всеядного короля, Надёжно закреплённые шипы ломались под его весом. Однако парень достиг своей цели. Он прекрасно понимал, что телу магического зверя среднего уровня не повредят какие-то каменные шипы, особенно с учётом того, что они могли быть разрезаны магом низкого ранга. Но всё равно они были достаточно твёрдыми, чтобы немного проколоть плоть зверя. Целью Лео Было не убить кабана при помощи кольев, а сделать так, чтобы вещество, которым были покрыты сталактиты из чёрного камня, попало в кровь магического зверя. Юный Мак уже не был обычным начинающим алхимиком. Он более половины своей жизни в этом мире потратил на изучение этой дисциплины. Изготавливая различные виды зелий и экспериментируя со всеми попадающимися под руку магическими ингредиентами, Леонардо удалось создать не только полезные зелья и эликсиры. Временами у него получались ядовитые и опасные для живых организмов вещества, а потому некоторые из результатов своих экспериментов он оставлял как раз для подобных случаев. Парень решил, что это неплохой шанс проверить действенность изобретённых им во время исследований ядов. Хотя попавший в яму огромный кабан и не получил летального урона, но боль от прокалывания шкуры заставляла его визжать. Яростный дикий крик животного из глубины ямы разносился во все стороны, заставляя лесных обитателей бежать в страхе. Пока зверь не мог атаковать мальчика, тот решил воспользоваться моментом. Но Мак не стал снова приближаться к кабану. Лео помнил, что это не совсем безопасно, особенно когда зверь был ещё сильнее разозлён. Поэтому Леонард, стоя над волчьей ямой, недолго думая, достал из пространственного кольца зелье каменной кожи и прицелившись, кинул колбу прямо в пятачок всеядного короля. Это зелье было изобретено им совсем недавно. В состав входило несколько полезных растений и щепотка камня с горы Чёрного пламени. А эффект зелья, хоть и длился недолго, но делал кожу владельца прочной как камень. Под эффектом этого зелья алхимик смог бы выдержать как минимум один физический удар по силе сопоставимой с уровнем воина среднего ранга. Естественно, в целях Леонардо Не было помочь кабану в этой и так неравной схватке. Причиной действий парня была необходимость дезориентировать зверя и притупить его острый нюх, чтобы сбежать из леса с цветком солнечной орхидеи. Как известно, нюх семейства кабаних позволял им находить свою добычу за несколько сотен метров, а разъярённый всеядный король мог увеличить радиус поиска до пары километров. Он мог упорно идти по следу, пока в итоге не загонит свою жертву в угол. Леонард знал о данной особенности зверя, а потому и кинул тому в морду зелье каменной кожи. Хотя зелье и давало некоторые усиления, но был у него и недостаток крайне сильная пахучесть. Насколько полезными были ингредиенты в составе зелья, настолько же сильно они и были вонючими. Каждый раз при откупоривании пробирки лаборатория Леонардо наполнялась стойким амбре, сиюминутно закладывающим нос и вызывающим лёгкое головокружение. Если такое зелье пролить на мебель, то её будет проще выкинуть, чем пытаться очистить. Мальчик ещё не успел избавиться от данного недостатка своего изделия, но в данный момент был очень благодарен этому факту. Визжащий от боли Всего пару секунд назад магический зверь теперь был дезориентирован. Из его тела торчали кусочки каменных шипов, покрытых ядовитыми растворами, один глаз был проколот, а чувство запахов, на которое так полагался зверь, теперь почти не функционировало. Мак решил не дожидаться ответной реакции, а по тому развернулся и направился в сторону холма, на котором росла солнечная орхидея. Времени до заката оставалось всё меньше и меньше. Леонардо было необходимо сорвать цветок до того момента, как его бутон закроется, а сам цветок исчерпает магические силы. Через 5 минут он оказался на месте. Хотя орхидея почти успела закрыться, у парня оставалось ещё совсем немного времени. Он аккуратно перерезал острым кинжалом стебель растения. а затем поместил его в своё хранилище. Получив всё необходимое, заклинатель тут же направился на выход из бескрайнего леса. До конца дня он собирался вернуться домой, на гору Чёрного Пламени и обрадовать Элизабет. Он желал поделиться с ней историей о своём коротком, но захватывающем путешествии. В этот раз Леонард снова столкнулся с врагом, превосходящим его по силе. как и в тот раз со стаей волков, но теперь парень отделался лишь небольшими ушибами и потраченными материалами. Но эти затраты никак не сопоставимы с тем, что Лео добыл за последние дни. Выгоды были больше потерь. Помимо застывшей лавы и солнечной орхидеи, Магу удалось добыть кровь сиядного короля, магического зверя среднего ранга. Именно данный материал был так необходим ему для прорыва в следующий ранг. Выбравшись из леса, мальчик тут же снял и жег старую одежду, помылся при помощи бытовой магии воды и сменил наряд на новый. На всякий случай на месте сгоревшей одежды разлил еще один бутылек с зельем каменной кожи, если вдруг кабану все же удастся выследить мага до этого места. Не имея ни малейшего желания повторно встречаться с всеядным королём, юный Мак по уже знакомому маршруту направился в сторону убежища. Он решил не ночевать на открытом воздухе, а направился напрямую к горе Чёрного пламени. Когда магические силы Leo истощались, он переходил на шаг и всё равно не прекращал движения. В ночном небе ярко сияли звёзды. Два планетарных спутника напоминая луну, светили высоко в небе, разбавляять мой этого мира. Вр-ш-ша-ша. Автоматические двери, преграждающие вход в убежище на горе чёрного пламени, медленно открылись. На пороге стоял запыхавшийся, порядком истощённый молодой маг. Его белоснежные волосы весили по самые плечи, а небесно-голубые глаза только подчёркивали красоту. Это был Леонард Аркантель, только что вернувшийся со своего небольшого путешествия. Лео не ожидал, что Элизабет будет его встречать, потому как уже была поздняя ночь, и девочка скорее всего уже сладко спит в своей кровати. Первым делом он хотел принять освежающий душ и перекусить. Парень истратил все свои магические и физические силы, добираясь до горы черного пламени. Сейчас ему нужен был только отдых, чтобы завтра с новыми силами взяться за дело. Освежившись, мальчик направился на кухню, где тут же принялся готовить себе простенькое блюдо. Это был стейк из заранее отбитого куска оленины. Хорошенько смазав мясо смесью, состоящей из масла и душистых трав, Леонард отправил блюдо на противне прямо в магическую духовку. Не прошло и получаса, как мясо было достаточно запечено. Время от времени заклинатель доставал мясо из духовки, то и дело поливая сверху ароматной смесью из масла, трав и мясного сока, скапливавшихся вместе на противне. И без того проголодавшийся, он не мог выносить этого прекрасного запаха оленины, так тщательно томящейся в печи. Когда же мясо было хорошо пропечено внутри, Леонард достал противень и переложил его на ребристую грильского роду. Предварительно Лео вылил на неё остатки смеси масла, чтобы на нём обжарить мясо. Хватило пары минут, чтобы этим аппетитным запахом пропиталась вся кухня, а следом за ней и убежещих горы чёрного пламени. И без того аппетитная оленина, находящаяся на разогретой сковороде с шипящим маслом, быстро приобретала слой хрустящей корочки. Парню хватило пары минут, чтобы обжарить этот кусок до идеального состояния с двух сторон. Отложив стейк из оленины на стол, он накрыл его крышкой, дабы немного потомить и при этом не дать остыть мясному блюду. Тем временем на другую сковороду отправились разогреваться какие-то зелёные растения, всем видом напоминавшие стручковую фасоль. После приготовления гарнира было обжарено яйцо дикой птицы, которое затем было аккуратно помещено поверх мяса. Рядом со стейком Лео расположил гарнир. Запахи приготовленных ингредиентов, органично переплетаясь, наполняли ароматом всё вокруг. Каково же было удивление Леонардо, когда дверь на кухню раскрылась и сюда вошла полусонная Элизабет. Поначалу она испугалась услышав в ночной тишине звуки со стороны входа. Последние дни лис не могла нормально заснуть из-за тревоги и давящей на неё тишины. Но сегодня, едва сомкнув глаза, она по звукам поняла, что кто-то пробрался к ним домой. Она не знала, кем был вторженец, а потому не слишком торопилась выходить из своей спальни, внимательно прислушиваясь к происходящему. Элизабет медленно направлялась в сторону источника шума. По прибытии в гостиную она услышала звуки, доносящиеся с кухни. Она еще не знала, кем мог быть тот, кто там находится. Надежды на лучшее не могли перебороть сомнения в сердце девочки. Она боялась, что на кухне мог рыться какой-то сильный зверь, почуявший запах еды, хранящийся на кухне. Но не успела она начать продумывание своих будущих действий, как тут же успокоилась. Девочка учуяла аппетитный аромат мяса и трав, готовящихся на кухне, что сразу развеяло все сомнения. Она точес же прошла на кухню и сказала Леонардо короткое, с возвращением. Я дома. Ты голодна? ответил с лёгкой улыбкой на лице молодой Мак. После ночной трапезы Дети направились в спальню Лео, где в обнимку сразу же уснули. Элизабет заснула первой. Находясь последние дни в полной темноте, тишине и одиночестве, у неё не получалось нормально поспать. Все тревоги будто бы рукой сняло, как только мальчик оказался рядом. В виде умиротворённое лицо Лис, он мог больше ни о чём не переживать и хотел насладиться этим недолгим периодом. наполненным спокойствием и уютом